Глава десятая Неприятно найти в яблоке червя, но куда отвратительнее обнаружить, что в нем осталась лишь половина червя. Такую же аналогию можно провести с трупом и некой его частью. Я смотрел на головы музыкантов, а на меня. Я моргнул, они не исчезли. Продолжали смотреть. Американские дьявольские собаки! Раздался голос у моего локтя. «Воры и заговорщики, схваченные нашими доблестными войнами. Видишь, как их невидящие глаза светятся злобой?» Я покачнулся. Пальцы сжались на моей руке. Повернувшись, я увидел внизу старческое морщинистое лицо. «Ты так бледен, парень?» — отметила старуха. «Ты болен?» «Мне как-то нехорошо». Она глянула на четыре черные головы. «Тебе дурно от этого зрелища?» Никогда такого не видел. Я тоже. Всегда думала, что американские дьяволы белые, как чертовы французы. А теперь, выходит, они черные дьяволы. У тебя самого цвет кожи белого дьявола, парень. Ты не из Таудана. Я приехал с севера. Да, я уловила северный акцент в твоей речи. Узнала его. Из какого ты города? Голова у меня шла кругом. Я из деревни, промямлил я. «Как называется ближайший к твоей деревне город?» «Каупиктат», — выпалил я. Уж не знаю, из каких глубин памяти всплыли эти слова. Никогда не слышал о таком. Он находится во многих днях пути от Таудана. Возможно. Я почувствовал, что самое время сменить тему нашего разговора. Мне сказали, что должны обезглавить еще одного дьявола. «Сумасшедшего!» Прошлым вечером он набросился на юную девушку. «Мне говорили о женщине, черной женщине», — старуха всмотрелась в меня. «Одни говорят, что так и будет, другие нет. В Таудане мало говорят о черной женщине, лишь несколько человек слышали о ней. Кто тебе сказал, что она в штабе гарнизона?» Я услышал об этом в одной из близлежащих деревень. «Неужели?» Я ужасно себя чувствовал. Не хотел смотреть на старуху, которая вела себя как агент секретной полиции по тет -Лау, а потому не оставалось ничего другого, как лицезреть головы на пиках. «Этот сексуальный маньяк. Когда его казнят?» «Сегодня. В котором часу?» Это не имеет значения, парень. Все казни проводятся в здании. Потом голова выносится на всеобщее обозрение. Она разочарована под языком. В прежние времена преступников и дьяволов придавали смерти на площади, у всех на глазах, и дело не ограничивалось одним ударом меча. Все экзекуции начинались в полдень, когда солнце стояло в зените, но очень часто приговоренный к смерти последний раз набирал полную грудь воздуха лишь на закате. Все население собиралось посмотреть на это зрелище. В Таодан приходили крестьяне, живущие в милях от города. Как хорошо в такие дни шла торговля. Кафе ломились от посетителей. Так грустно, что я стала свидетельницей исчезновения древних традиций. Но этот преступник, когда он умрет? Она подозрительно глянула на меня. Что тебе до этого? Или ты с ним одной крови? Пари. Мужчина в кафе. Мы поспорили на время смерти. Она кивнула разом, успокоившись. Лаосцы, как и тайцы, спорят на все, что угодно. И тот факт, что двое незнакомцев поспорили на время смерти третьего, представлялось ей совершенно логичным. Тогда тебе придется подождать, пока власти решат исход вашего спора. Преступник умрет до вечерних молитв, но точного времени я не знаю. Мне удалось от нее отделаться. Я увел Вала за угол. В нескольких кварталах от штабного здания нашел еще один бетонный столб и привязал к нему вала. Я ужасно потел и понимал, что должен где-то присесть и отдохнуть, если не хочу упасть в обморок. Взобрался на сено, вытянулся на нем и прикрыл шляпой лицо. Я видел, что именно так отдыхают местные жители и надеялся, что не привлеку к себе внимания. Мозг просто отказывался функционировать. Жуткое зрелище четырех отрубленных голов застопорило мои мысленные процессы. Сказывалась и лихорадка. Я попытался прийти в себя с помощью йоги, расслабив мышцы и изгоняя из головы все мысли. Но упражнения требовали как минимум 20 минут, которых у меня не было, при здоровых теле и голове, что также отсутствовало. Так что через несколько минут я отставил йогу в сторону, и попытался собрать воедино имеющиеся в моем распоряжении сведения. Кендалл Боярд Квартет спасти уже никто не мог. Во всяком случае в этом мире, по причинам непостижимым для меня, кто-то из властимущих решил отделить головы музыкантов от тел и выставить их на всеобщее обозрение. Таппинс, скорее всего, находилась в здании штаба, но, возможно, и нет. Ее, наверное, тоже намеревались казнить, но окончательного решения еще не приняли, а поэтому власти делали вид, что ее как бы и не существовало. «Благоразумная и дальновидная политика», — отметил я. «Если бы я следовал ей, то остался бы в Нью-Йорке». Донг определенно находился в здании, где ему предстояло оставаться до исполнения смертного приговора, вынесенного за попытку изнасилования. Бедняге предстояло умереть, не познав того, к чему он стремился всеми фибрами своей души. От смерти его отделяли лишь несколько часов. Я задался вопросом, какую его часть вывесят на пике, если наказание должно соотноситься с преступлением. И решил, что лучше об этом не думать. Проблем и так хватало. Как проникнуть в здание штаба? Определить местонахождение Тапинс и Донга? после чего покинуть здание вместе с ними. Как выбраться из Лаоса в целости и сохранности, или по меньшей мере добраться до его более безопасной южной части. Но речь шла о мосте, который я мог пересечь, лишь подойдя к нему, не раньше. Этап первый — войти в здание. Этап второй — спасти Таппинс и Донга. Этап третий — выйти из здания. Великолепный план. Но этап первый ставил меня в тупик. Проникнуть в здание штаба. Как? Заставить вола копытом пробить дыру в стене? Бросить камень в полицейского, чтобы меня тут же арестовали? Или попытаться кого-то изнасиловать, чтобы очутиться в одной камере с донгом? Нокаутировать солдата, надеть его форму и решительным шагом войти через парадный подъезд? Отвлечь охрану, скажем, устроив грандиозный пожар? Я вздохнул. Нереально. Я располагал волом, телегой с сеном, насильной одеждой. И еще, если бы мне захотелось вернуться за ними, винтовкой и автоматом, залепленными грязью, и неработающим ручным фонариком. Впрочем, у меня был союзник, немощный старик-франкофил. Если бы Донг не попал в камеру, у нас еще был бы шанс. Во-первых, наши силы удвоились бы и уже не одному пришлось бы спасать двоих, а двоим одну. И время не стало бы критическим фактором. Мы дождались бы удобного момента и ударили наверняка. Но в сложившейся ситуации я не мог рассчитывать на помощь Донга. Угодив в лапы военных, он наложил на мои действия жесткие временные ограничения. Спасти я его мог только до вечерних молитв, пусть и не знал, что это такое» потому что потом его голову или что-то еще насадили бы на металлическую пику. Меня бросало в холод. Я боролся с ним, прижимая колени к животу и обхватив их руками. Ноги и руки начало сводить судорогой, болела голова. «Джеймс Бонд никогда не болел», — с негодованием подумал я. «Джеймсу Бонду не приходилось стирать одежду. Бриться, переодеваться». Искать туалет, когда амебы превращали кишечник в прямоточный двигатель Джеймс Бонд, окажись он на моем месте, снял бы запонку, нажал на ней кнопку Бросил в здание штаба и всех его врагов разнесло бы на куски под мелодию «Прай в Британии морями» Только Джеймс Бонд и мог найти выход из этой идиотской ситуации Старик глубоко затянулся Вынул трубку изо рта, посмотрел на нее, потом на меня. Мой молодой друг, я не знаю, как тебе помочь. Я тоже не знал. Покинул Таудан и направил валак к хижине старика, не потому, что в голове у меня созрел спасительный план, просто не смог найти себе другого занятия. Он сразу заставил меня лечь на соломенный матрац, укрыл несколькими одеялами. И пока я болтал что-то не связанное о Тапинс и Донге, Чашку за чашкой вливал в меня крепкий травяной чай. Выходил чай из меня реками пота. Мой желудок скоро успокоился, а потом начала спадать и температура. «Ты должен поспать», — убеждал он меня. «Должен неделю только лежать, спать и пить чай, иначе ты умрешь». И тогда я признался ему, почему не мог спать. Причина, разумеется, крылась не в отсутствии у меня в голове центра сна. Африканская принцесса и французский агент, родом из Таиланда, томились в застенках Таудана, ожидая смерти. Меня послали в Лаос, чтобы вызволить их целыми и невредимыми, и доставить в Париж. В их руках находилось будущее французской колониальной империи. Возможно, предположил я, у него есть друзья, которые любят Францию так же, как и он, и готовы постоять за нее с оружием в руках. Люди, которые помогут нам в этом благородном деле, приложат руку к спасению. Я говорил и говорил. Он слушал с горящими глазами, но потом грустно покачал головой. Я такой человек, но других не знаю. Это нация рабов, дураков и предателей, а времена сейчас тяжелые. Крестьяне не смеют и пикнуть. Если коммунисты отбирают у крестьянина вола, он впрягает в плуг жену. Если они его бьют, он извиняется. Если дают пинка, он вылизывает сапог языком. Будь у нас хотя бы несколько человек. Кроме меня никого нет. Я повалился на матрац. Выходило, что я только потерял время. Оно ушло на дорогу до хижины, а теперь еще уйдет на дорогу до города. Мне следовало предположить, что помощи у старика я не найду. Но обратиться за ней я мог только к нему. «Так ты говоришь, что сын и дочь прекрасной Франции томятся в застенках штаба?» Я глотнул травяного чая. «Бесполезно. Лучше оставаться в хижине старика, пока я не поправлюсь, или лихорадка не убьет меня. Лучше держаться от Таудана подальше, а потом вернуться в Бангкок. Пусть украшают пики головами Донга и Тапинс. «Мой молодой друг, ты не спишь?» «Нет, а что?» «Ты, похоже, не расслышал мои слова. Я спросил, держат ли твоих союзников в штабе». Я кивнул. «И когда их убьют?» «Через несколько часов». «Проникнув в штаб, ты сможешь их спасти?» «Точно не знаю. Часовые? От часовых я смогу тебя избавить». «Как?» Он отмел вопрос взмахом руки. На его тонких старческих губах заиграла улыбка. Я допил чай, и он тут же наполнил мою чашку. Я пил и смотрел на него. Он напивал себе под нос Марсельезу. «Возможно, день славы уже пришел, мой молодой друг. Даже наверняка. Ты думаешь, это возможно?» «Я не понимаю». «Мы должны вернуться в город», — решительно заявил он. «Допивай чай, пора. Я поведу Вала, ты будешь сидеть в телеге. Силы тебе потребуются позже». Это будет день нашей славы. Выведя друзей из здания штаба, как ты сумеешь покинуть город? У тебя есть план? Нет. По восточной части города протекает река. Если у тебя будет маленькая лодка, она придется очень кстати. На золото можно купить лодку. Того, что осталось у меня, хватит. Но не сейчас нет времени. Допивай чай. Сможешь подняться сам? Если нет, поднимусь. «Хорошо. Очень хорошо. И теперь идем в город. Только сначала ты должен закрасить лицо. Ты пользовался моим табаком?» «Да». Он протянул мне жестянку с табаком. «Бери, бери. Он мне больше не понадобится. Бери». От вкуса табака меня опять затошнило, но я жевал его и втирал сок в лицо. Проделал то же самое с кистями и предплечьями. Много времени на это не ушло» потому что от лихорадки кожа у меня и так пожелтела. А теперь пошли. Ты смешаешься с толпой, будешь держаться рядом с входной дверью штаба. Об остальном я позабочусь. Когда... Ты поймешь, когда придет пора действовать, друг мой. Я очень надеюсь, что мы не опоздаем.